Глава вторая. Катя медленно продвигалась вперёд. Она старалась не касаться серых заплесневелых стен руками, потому что до смерти боялась, что она что пьёт что-то живое и шевелящееся из орёт во всё горло, а здесь точно нельзя кричать. Здесь опасно, и она в этом месте явно не одна. В подвале целило всего пара тусклых, покрытых паутиной ламп. Именно они придавали и без того унылому помещению совершенно зловещий вид. Катя остановилась перевела дыхание и вытерла рукавом пот со лца. Осталось пройти всего несколько метров, и потом Катерина вздрогнула всем телом и проснулась. Кошмары вернулись. Она сидела на разобранной постели, мысли роем кружились в её голове. Она ещё толком не могла понять, что случилось, но была уверена, чувствовала, что-то произошло. Катя спустила ноги с кровати, нащупала тапочки и пошла на кухню варить кофе. Павел сидел за столом и задумчиво ковырял вилкой в салате. Я завтрак приготовил, садись. Мушке внул на вторую порцию салата, купил свежих булочек, сварил кофе. Молодец, похвалила его Катя, осторожно присаживаясь за стол. Она совсем забыла, что они вчера сильно поссорились, и Павел даже не ночевал дома. А где ты был всю ночь? Я бродил по улицам, задумчиво ответил Павел, видимо, уже чисто автоматически, включив звезду. Бродил по ночным улицам и думал, как нам жить дальше. Задницу не отморозил? спокойно спросила Катерина, сделав глоток кофе. В ноябре ночью по улицам только придурки бродят. Катерина у Павла от неожиданности сделался такой смешной вид, что Катерина не выдержала и хихикнула. "Ну что ты несёшь? Ой, Паша, правда, хватит уже. Катерине до смерти надоело жить с великой звездой. Но написала я книгу, которая удачнее твоей. И что теперь?" Ты почему так болезненно реагируешь на мой успех? Павел молчал. Яросно стиснув свежую булочку в руке, кстати, Екатерина наблюдала за действиями мужа. Как только ты уехал с презентации, ко мне подошёл Никита Сергеевич. "Мож к Ксении?" Было видно, что Павел напугался. За всё время общения Ксении и Екатерины полными семьями они не собирались ни разу, хотя Павел и Никита, конечно, знали друг друга и здоровались при встрече. "Какого чёрта ему надо?" А что ты так испугался? Катерина поняла, что Павел Никиту страшно боится. Вы же с Ксенией не были любовниками. "Какое там?" хмыкнул Павел. "Просто я бы не хотела, чтобы господин Сазонов вообще знал, что у нас с его покойной супругой были какие-то общие дела. Кстати, нашли того, кто устроил эту аварию?" Он ничего не сказал, а я так растерялась, что забыла спросить. "А почему растерялась? Он что-то спрашивал?" Напрягся Павел. Он приставал ко мне с новой книгой, спрашивал, будет ли продолжение истории. Екатерина пожала плечами. Да Никиту никогда в жизни не интересовали мои книги. Мало того, он вообще относится ко всем писателям с лёгким презрением. А о чём твоя книга? Впервые за всё время Павел задал именно тот вопрос, который надо было услышать Катерине. А, так э Екатерина запнулась. А моей жизни, вернее, нет. Она Запуталась и замолчала. Так всё-таки, настаивал Павел. Что такое вот это там написала, что теперь тебя преследует глава законодательного собрания области? Пашню, ну это бред. Екатерина развела руки в стороны. Там нет ни политики, ни разоблачений, там просто история о женщинах, которые работают на складе бывшего молокозавода, как они живут, что им приходится делать. Это точно не то. Павел задумался. С начала беседы он даже не притронулся к завтраку. Катерина тоже ничего не ела. Тогда почему? Какие вопросы он тебе задавал? Ты переживаешь, что Никита как-то узнал о твоём неформальном общении с его женой? Догадалась, Катерина. Конечно. Павел передёрнул плечами. Если он решил, что мы были любовниками, не дай бог, конечно, то всю эту травлю в СМИ можно объяснить. Ты думаешь? ахнула Катерина. Но тогда надо с ним как-то поговорить, объяснить всё. Каким образом? Павел сморщился. Я не знаю, у начала была Катерина, и тут зазвонил ей телефон. Она вышла из кухни, вернулась к себе в комнату и взяла сотовый. Звонила Синицына. Нам надо встретиться. Без предисловий начала тёска. Тебя опять нужны деньги? ахнула Катерина. Да, но совсем немного, 50.000. У меня их нет, сорвалась Катерина, но потом взяла себя в руки, чтобы Павел не услышал их разговор. Я жду тебя через 2 часа на даче. Нет денег, привози золото, украшения, часы, всё что угодно. Екатерина прекратила разговор, на у неё дрожали руки. Правильно говорят, что нельзя потакать шантажистам, они никогда не останавливаются. Им всегда мало. Екатерина подошла к шкафу и начала одеваться. До дачи на автобусе пилить как раз эти 2 часа, а так как машины у неё теперь не имелось, то нужно было поторапливаться. У неё примелькнула мысль вызвать такси, но она не хотела, чтобы таксист видел её рядом с синеницей. В глубине души, даже ещё не признаваясь самой себе, Катерина понимала, что тоску придётся убить. Ты куда? Павел стоял в дверях и наблюдал за сборами жены. Мне надо на встречу, неохотя отозвалась Катерина, застёгивая джинсы. Катя, а что такого было на той самой флеш-карте? Ну, которую ты передала Ксении, а она отдала мне? Ничего особенного, пожала плечами Катерина. Какая-то мутная история об ушём собственнике молокозавода, о его тёмных делишках и прочей грязи. Я даже думаю, что это всё сплетни и домыслы, потому что рассказала мне всё это самая обычная комплектовщица со склада, откуда есть знать правду. Там ещё что-то про жену собственника, типа она стоит в углове тени его в бизнесе, а Действительно. Откуда рабочие могут знать такие вещи? Скорее всего, просто сплетня, но для книги они подошли бы. Жаль, что флешка сгорела, сокрушался Павел. Да я и так всё помню, пожала плечами Екатерина. Это же я писала. Ты чего? Просто, как теперь выяснилось, ваше фейковое задание о седьмой комнате оказалось невыполнимым, и я, чтобы не потерять деньги за работу, кстати, мне их никто не выплатил, понятно, и не провалить всю поездку, написала другую историю. Как говорится, нашла источник совершенно случайно. Екатерина сейчас впервые задумалась, а действительно, откуда Синица могла знать такие подробности из жизни таинственного мистера X, бывшего собственника молокозавода и прочих активов? Ведь такие вещи, которые были на флешке, обычные люди не знают. Конечно, в тот момент Екатерина решила, что это всего лишь сплетни, и поэтому особо не беспокоилась о качестве материала. Для жёлтого смейки разговоры в самый раз. Но сейчас она задумалась, как связана эта флешка и авария Ксении, или они вообще никак не связаны между собой. Слушай, Катерина осенила. А что, если Ксения перед смертью говорила не о тебе, как я тогда подумала а о своём муже? Она говорила, что он страшный человек, и чтобы я была осторожна. Павел побледнел. Но ты-то как связана со всей этой историей? Ты вообще ничего не знала? Понятия не имею. Екатерина пожала плечами. Ну, мне пора. Она оделась, вышла из квартиры. Екатерина не хотела, чтобы Павел знал, что она едет на дачу. Слишком много секретов у неё появилось в последнее время от мужа. Всё-таки Ксении было право. В очередной раз тоской подумала Екатерина. В стремлении доказать мужу свою состоятельность, я зашла слишком далеко. так далеко, что, пожалуй, вернуться назад и начать всё снова, исправив ошибки, уже невозможно. Ксении села в пригородный автобус. Он шёл до соседнего с Заветамильичем посёлка около часа. Потом ещё полчаса надо было идти пешком по разбитой дороге. Путешествие Екатерине предстояло долгое. Надо как-то поговорить с Енициной. Размышляла Катерина, лениво скользя взглядом по унылому осеннему пейзажу за окошком автобуса. Чёрные деревья, сбросившие листву, вязкая каша из тёмного снега и гниющих листьев на дороге, свинцовое небо и Мне придётся её убить, мрачно размышляла Катерина. Если синица на не остановится, мне придётся её убить. Её тяжёлые размышления прервал телефонный звонок. К её великому ужасу, это звонил Никита. Екатерина затряслись руки. Она не могла понять, почему ей стало так страшно. Ведь звонил всего лишь муж её лучшей подруги, хоть и умерший. Раньше он ей никогда, никогда не звонил. Алло? ответила Екатерина максимально спокойным голосом. Катя, это Никита Сергеевич. Нам бы встретиться с тобой. Я сейчас не могу. Я на дачу еду. ответила Екатерина, волнуясь всё больше. О чём он с ней собирается говорить? на свою дачу, что ли? Та, которая в Заветах Ильича, рассмеялся Никита. Да что там делать в такую погоду? Его смех не успокоил Катерину, она поглубже. Банки забрать с заготовками, брякнула Катерина, первое, что пришло на ум. Ну, хорошо, хорошо, ответил Никита. Тогда давай позже созвонимся и назначим встречу. Всё-таки Ксению помянуть надо, мы были самыми близкими для неё людьми. Так вот, значит, зачем он звонит? У Катерины отлегло от сердца. Просто хочет помянуть погибшую жену и ничего больше. Постойте, Катерина вспомнила, что хотела у него спросить. Как продвигается расследование Вари? Нашли ту машину? Нашли, спокойно ответил Никита. Это был пьяный идиот, и он уже под стражей. Случайное столкновение, нелепая смерть. Мне очень жаль, ответила Катерина, и на этом они закончили разговор. А это неплохая идея. Катерина снова погрузилась в свои безрадостные мысли. Что если подстроить Синицыной случайную аварию? Конечно, сама идея была хорошая, но как это провернуть на практике, Катерина не представляла. Тем более, что у Синицыной где-то там сын, Игорёк, и старая мать. Ой, какая встреча. К Катерине подсела полная, цветущая женщина в объёмной малиновой куртке. Ты чего здесь делаешь? Ты выглядишь хорошо, я тебя даже и не узнала сначала. Катерина удивлённо пялилась на странную незнакомку, которая уверенно села на свободное место в автобусе рядом с ней. "А я к сестре еду, в гости". Женщина светилась от счастья. "Ты когда вошла, я всё думаю, ты не ты, смотрю ты. Ты куда так давно пропала-то?" "Танька", наконец-то осенила Катерину. "Это была та самая Татьяна, старшая смена комплектовщиц, которая работала без выходных для того, чтобы собрать деньги на лечение сына Владимира". Как сын, спросила Катерина и испугалась его вопроса. Женщины тогда говорили, что шансов на спасение ребёнка нет. Вдруг он умерил, а сама Татьяна поехала головой от горя. Ой, да всё отлично. Таня на радостях порывисто обняла Катерину. Синицына мне 300.000 дала, говорит, выиграла в лотерею. Низкий ей поклон. Я ей по грудь жизни ноги целовать буду. На глазах у Татьяны появились слёзы. Вот ведь баба какая, самые два конца с концами сводит о Володьку, то мы его спасла. Мир не без добрых людей. Ты-то как? Смотрю похорошело так, одежда такая красивая. Екатерина была настолько огоршена услышанным, что даже не могла найти силы, чтобы ответить Татьяне. Из тех 500.000, которые она передала этой жалкой шантажистке Сеницына больше половины отдала на лечение совершенно чужого для неё ребёнка. У Катерины пылали щёки. Ей было так стыдно, что и слова не передать. А ведь она тоже знала эту историю, и у неё даже не возникло мысли помочь несчастному мальчику. "Так как ты-то?" продолжала ворковать Татьяна. "На работу-то новую нашла? А я тоже, тут уволилась. Я теперь в "Рублишке" работаю продавцом-кассиром. Мне нравится". "Да, да", рассеянно ответила Катерина. "Я очень рада, что с вашим сыном всё в порядке". А где Сеница на сейчас, не знаете? Она вроде тоже другую работу нашла. Татьяна пожала плечами. Она после того, как её этот женатый кабель сыном бросил, много работ поменяла. У неё совсем другая жизнь раньше была, совсем другая. Какая? Екатерина удивилась. А ведь она видела, что Сеницана не такая, как остальные бабы, более проницательная, умная, предприимчивая. захочет, сама тебе и расскажет. Знаю только, что образование у неё какое-то мудрёное, что-то с химией. Екатерина вздрогнула. Связано. Ну, пока. Мне пора выходить. Татьяна придвинулась и чмокнула Катерину в щеку. Пока. Екатерина, не ожидавшая такого поворота, опять растерялась. Получается, что синица на ней была мерзкой шантажисткой, которую не жаль стереть с лица земли, наоборот, сейчас в глазах Катерины она стала едва ли не героиней. Рубингуд твою мать, выруглось Катерина грустно усмехнувшись. Отбирает у богатых, отдаёт бедным, зараза. Синицына теперь заинтересовала Катерину ещё больше. Кроме того, что у неё высшее какое-то там химическое образование, теперь стало понятно, почему она так хорошо знала, как и в чём надо растворять трупы. У неё жизнь-то раньше была совсем другая, со слов всё той же Татьяны. И именно Синицына рассказала ей ту самую историю. С злополучной флеш-карты, где слишком много такого, чего простые люди знать не могли. Значит, Синица была знакома с мистером Икс, собственником молокозавода, лично, сделала вывод Катерина. Но кто он такой и почему Синица решил рассказать эту историю? Катерина понимала, что очень многое в судьбе меняется именно благодаря течению обстоятельств, и чем старше становилась, тем больше верила в случай. Многие повороты судьбы просто невозможно предугадать. Что-то идёт не по плану, а в результате меняется вся жизнь. Именно таким образом Катерина познакомилась с Сеницыной, которая рассказала ей эту историю, воспользовавшись случаем, правду. Екатерина теперь предполагала, что именно этот рассказ и ляжет в основу её новой книги. Мне надо с ней поговорить. Катерина вышла из автобуса и причалицу от ветра побрела по просёлочной дороге к заветам Ильича. В ноябре здесь было совсем не так здорово, как летом или осенью. Кроме голых веток деревьев и застывших чёрных комьев земли на дороге, любоваться было совершенно нечем. Теперь я точно не смогу её убить. Да и раньше, наверное, не смогла бы, размышляла Катерина, медленно переставляя ноги. Но прежде я хотя бы могла на синицу злиться, а злость даёт силы. Сейчас синица, несмотря на все её выходки, вызывала у Катерины симпатию. А подвергаться шантажу со стороны симпатичного тебе человека уж вовсе нелепо. И тут Катерина вспомнила, что отправилась на дачу, не взяв с собой ни золота, ни других ценностей, которые ей велело привезти Сеницына. Она хотела это сделать, начала собираться, но пришёл Павел и отвлёк её своими разговорами. Ну ничего, решила Катерина, подходя к даче. Поговорю с ней по душам, скажу, что знаю всё про Татьяну и её сына, и мы сумеем договориться. Екатерина ускорила шаг. До дачи оставалось минут 10. Она уже видела смутные очертания домика, который пропадал в густой пелене снежного бурана. Ветер, дувший с самого утра, принёс снег, и теперь Екатерина боялась упасть посреди дороги и замёрзнуть. Она наклонила голову и прямо шла вперёд. Не дойдя до домика каких-нибудь метров 100, Катю увидела, как с другой стороны посёлка к даче подъехал её Opel, заурльём которого была синица. Катя. Зачем ты закричала, Екатерина, помахав ей рукой, но в такой пурге её голос беследно потерялся. Синеница остановилась у домика, открыла дверцу, а дальше что-то произошло. Раздался громкий хлопок, и машина вспыхнула как факел. Екатерина закричала в голос и бросилась бежать, но тотчас запнулась и упала, разбив левую бровь. Кровь залила ей лицо. Екатерина почти ничего не видела левым глазом. Она испугалась. Ветер ни с чьё одного гудел у неё в ушах. Она услышала истошный женский крик, который длился, как ей показалось, бесконечно долго, а потом наступила тишина. Когда Катерина смогла взять себя в руки, она прижала разбитую бровь шарфом, вытерла кровь с лица и встала на ноги. Буран только усилился, но даже сквозь плотную белую пелену она видела, как догорает её машина. Катя медленно пошла вперёд. не доходя до дачи метров 10, она остановилась. Опель сгорел полностью. От синицыный остался обезобразный труп, опознать в котором кого-то, подумала Катерина, будет невозможно. Катя повернула назад и медленно побрела к остановке. Она то и дело останавливалась, чтобы поправить шарф, постоянно сползающий с разбитой брови.